Роман п р о к о ф ь е в Стеллар. Книга шестая. Легат. Приказываю объединить военные арбиталы согласно схеме Небесный удар. Нанести синхронный удар по объекту Чёрная Луна, как только он войдет в зону д о с я г а е м о с т и Абсолют реакторы выжигать до полной аннигиляции. Когда Грей возвращается с армией союзников, легион разбит, многие инкарнаторы пали, осажденный город находится на краю гибели. Из э к с т р а м е р н о й темницы Куба на свободу рвутся тысячи душ, а с небес наблюдает равнодушная звезда. Но главная опасность исходит не от атварей, святых или одержимых, само существование инкарнаторов оказывается под угрозой, когда открывает свое истинное лицо тот, кто запустил проект. Стеллар. Интерлюдия. Ведьма. Когда она взошла на стену Прометея, уже светало. Наблюдательный пункт был в спешке оставлен легионом. Сюда виднелись следы боя, темные пятна крови. Мертвые тела, разбитая ч а д я щ а я техника, высадка стыла и стремительный бросок позволили взять титаническое укрепление сходу. Огромную роль в ночной битве сыграли крылатые стазы Биноши, захватившие несколько п л а ц д а р м о в и блокировавшие вражескую воздушную поддержку. Атака оказалась полной неожиданностью для легионеров, измотанных двухдневными боями с тысячами рако-скорпионов. р а с с е ч е н н а я в нескольких местах оборона противника рассыпалась. Враги бежали, чтобы не угодить в полное окружение. К сожалению, инкарнаторы легиона, прикрывавшие отход, не позволили окончательно рассеять отступающие когорты. Все-таки она недооценила их. Несмотря на внезапность и тактическое преимущество нападавших, легионеры дрались как натасканные цепные псы, свирепо и беспощадно. Пленных почти не было, да и собственные потери оказались значительно выше прогноза, особенно среди боевой трибы бинаши. Война есть война. Победитель получает все. Перекликаясь внизу, ее люди стаскивали тела в кучу, попутно обдирая мертвецов. Редкие добивающие выстрелы в т о р и л и р а к о ч у щ и е на горизонте канонаде. Отсюда уже был виден город. Сквозь голубоватые всполохи купола смутно просвечивались силуэты сверкающих мегабашен. т и р е я Мун, в прошлом легат первого легиона, легендарная заклинательница, а ныне одержимая. известная как Лунная Ведьма презрительно прищурилась, п р и в и д е т д в у р о г о в шпили иглы, словно парящего над мегаполисом внутри вновь расправила крылья застарелая жгучая ненависть. Давно, очень давно она воочию не видела город, но наконец-то пришло время вернуться в место, когда-то считавшееся домом. Пора воздать всем по заслугам. Ее зрение, усиленное геномом Руха. позволяло на огромном расстоянии подмечать малейшие детали, подобно тому, как хищные птицы могут с высоты различить в траве бегущую мышь. Ведьма видела застывшие громады мертвых сил, черные курящиеся кратеры и огни выстрелов, вспыхивающие на отдельных участках последней стены, все еще у д е р ж и в а е м ы й легионом. Город исчерпал ы в свои ресурсы, уничтожая море тварей, вышедших из океанских глубин. Им же оставалось нанести решающий удар. их втрое больше, чем легионеров. Ши боевые отряды одержимых, бродяги и целая орда святых. Проблемой могло быть только отсутствие координации и в з а и м н а я неприязни. Именно ее требовалось устранить в первую очередь. Ведь враг моего врага. Словно вуне сон мыслям, в с е о с п р и я т и е ведьмы пронзило чужое присутствие, мощное, обжигающее, злое. Он явился внезапно. С помощью странной азур техники, больше всего напоминающей древнюю магию, она обернулась, невольно сделала шаг назад. Тираемун не знала, кто придёт говорить от лица святых, но именно этого хотела видеть меньше всего. с и н я я накидка куфия окутывала пустоту, наполненную злым сгустком воли и ненависти. Если он и был когда-то обычным инком, то давно утратил человеческий облик. Его вид вновь напомнил, почему. Многие отказывались от высших эволюций. У воинов необратимо трансформировалось тело, техноманты становились чудовищными киборгами, а у заклинателей наружу вылезала жутковатая азурическая суть. Окруженный туманным облаком, он остановился в нескольких шагах от нее. т е р е я ощутила, как ее ресницы и веки леденеют, а кожу обжигает аура холода. Редкий источник и мощные азурические геномоды сделали этого инкарнатора. настоящим воплощением стихии льда. Вздрогнув, она активировала высший метаболизм, чтобы ускорить обменные процессы и выдержать напор. По слухам, пришедший считал слабаками и достойными внимания тех собратьев, что не переносили его близости. Ведьма, он говорил не словами. Субвокал походил на скреп металла по стеклу. э н о й Далеко не все бессмертные горели желанием вступить в первый легион. Стратегия Прометея была спорной, но эффективной и позволила инкарнаторам города стать сильнейшей фракцией инкарнаторов, создав самое мощное на земле государство. Однако еще до появления одержимых среди инков существовало много ренегатов, изгоев и тех, кто предпочитал остаться независимым. Многие бежали и скрывались, отрезанные от терминалов и доступа к системе Стеллара. Годами с т р а н с т в у я в в пустошах, исследуя озоны и собирая невероятные геномы. Выжившие инки-изгнанники быстро набирали силу. Некоторые из них теряли разум и человеческий облик, сами становясь источниками тревог. Чистка Прометея в свое время п р о р е д и л а их, но те, кто уцелел, обладали огромной мощью и поистине дьявольской хитростью. Настоящее имя пришедшего считалось утерянным. Он был известен под множеством личин и имен: э н о й Иней, Холод, Владыка Льда. Во времена Прометея по нему плакал Куба. но жестокий и изворотливый отступник так и не стал добычей города. т и р е я слышала, что он был одним из тех, кто помогал л е в ш е й в Черной Розе, чье гнездо позднее уничтожил рейд Кастера. Когда-то она сама охотилась на подобных ренегатов, но времена изменились, и других союзников у одержимых сейчас не было. э н н и считался одним из культовых лидеров святых. т и р е я знала, что есть и иные скрывающие свои личины и имена. И среди фанатиков, живущих в азонах, и в храмовых стражах Ургента, и даже в числе тинкеров, наемных охотников за головами, сейчас все они, привлеченные богатством города, слетали сюда, надеясь поживиться невиданной добычей. Ранее все звенья связывал Левша, координируя совместные действия, но он исчез, пропал, и требовалось понять, чего ждать от святых. Я пришел. Чего ты хочешь, город? Она движением головы указала в сторону небоскребов под куполом. Оно же близко. У нас общая цель. Чтобы победить, мы должны действовать сообща. Энн приблизился почти вплотную, оставляя за собой видимый морозный след. Несмотря на теплый климат, вокруг них все стремительно л е д е н е л о покрываясь наростами инея. Его п с и а у р а злая кристаллическая звезда, колола и обжигала ее восприятие. Недавнее столкновение с молодой инкарнацией Прометея не было столь болезненным и пугающим. Ты что думаешь, мы будем выполнять твои приказы, Фемме? Его слова и у н и ч и ж и т е л ь н ы е Фемме вызвали приступ гнева. Женщина, глупая самка, вот что это означало. Со святыми всегда было не просто иметь дело, а з у р и е с к и е фанатики находились на своей волне. Они презирали и ненавидели как инков города, так и одержимых, предпочитая заключать лишь ситуативные союзы. Неужели Энэй не понимает, что они обязаны действовать вместе? Собрав нервы в кулак, ведьма твердо заговорила: "Не нужно мне подчиняться. Давайте просто договоримся. Зачем вы пришли в город? Чего вы хотите? Что вам обещал Левша? Сначала скажи сама. н а ш и ц е л и известны." Терая Гордов скинула голову. Стеллар, имместь, с м е р т ь городских предателей. Ши, ты привела Ши. У них есть посредник. Это вас не касается. Словно не обратив в н и м а н и я на ее резкость, ледяной заклинатель повернулся к далеким голубоватой серебристым фигурам б и н а ш и застывшим на зубцах стены, подобно каменным горгульям. Новый рой, неполноценный. Им нужно ядро. Они пришли за ним. Неважно, мы их контролируем, холодно ответила Тирея. Не ваше дело, что они получат за свою помощь. Ответ не понравился с в я т о м у Она задрожала в яростной попытке разомкнуть к о л е щ и космического холода, сжавшие горло. Ведьма не ожидала, что Энн рискнет проявить агрессию здесь, на переговорах в центре армии одержимых. Однако он рискнул. И за несколько секунд, т м г н о в е н н о н е з а м е т н о й со стороны ментальной схватки, пригнул ее, блокировал и заставил медленно умирать. в е д ь м а замерла, застыла, не в силах шевельнуться, двинуться, вздохнуть. Кажется, это называлось к р и о н и ч е с к и й стазис, когда все жидкости в теле жертвы мгновенно превращались в лед. т е р е я в ужасе осознала, что не может сделать ничего, что э н о й превратил ее носителя в безжизненную ледяную статую. она заперта внутри и даже не может инкарнировать, потому что холодные когти безжалостно вырвали из тела умбру, заключенную в кусок кристаллического льда. нас все касается, Тире Мун, ты поняла? Она не могла даже кричать. несколько секунд Энни рассматривал застывшие черные з м е й к и словно решая, что с ней делать. потом прикоснулся бесплотным пальцем и кристалл пронзила сверкающая искра. Мучение казалось бесконечным, хотя длилось всего мгновение. Она беззвучно кричала, выла и билась в пароксизме невыносимой боли. Искра имела азурическую природу. Она рвала ее э н и о терзая саму суть инкарнатора. Затем боль утихла. в е д ь м а поняла, что вновь находится внутри мертвого носителя. Инкарнация. Остановившееся сердце снова забилось. Застывшая л е д я н ы м крошевом кровь опять начала циркулировать по жилам. Иглы, раздирающие легкие, исчезли. Она вновь могла говорить, но ледяные клещи никуда не делись. Он играл с ней, удерживая на грани жизни и смерти просто для того, чтобы продемонстрировать свою мощь. Как он посмел? Хорошо, сейчас она даст ему достойный ответ. Даже и не думай, произнес э н н й Боль. Сердце словно прострелил ледяной разряд, настолько болезненный и мощный, что т и р е я охнула непроизвольно, схватившись за грудь. с в е р к а ю щ а я искра никуда не исчезла. Она за н о з а сидела в умбре, готовая в любой момент разорвать ее на части. Что ты со мной сделал? Это называется осколок льда. Мое личное к л е й м о В тоне Эннея послышалось некое г о л у м л е н и е Нападешь на меня? Умрёшь, захочешь извлечь его, умрёшь. Не выполнишь мой приказ, умрёшь тоже. Ты что, ФММ, решила, что сможешь указывать нам, что делать? Нет, я. Заткнись. Тебе не разрешали говорить. Теперь ты принадлежишь мне и будешь делать только то, что я скажу. и л и у м р ё ш ь б л ю д о к Она слышала о подобных вещах и даже сталкивалась, но никогда не думала, что сама станет мишенью такой атаки. Огромной ошибкой было встречаться с ним тета тет и подпустить вплотную. Она собрала все силы, пытаясь бороться, и тут же поняла, что это бессмысленно. Осколок имел азурическую природу, и пока был жив э н о й извлечь его мог только он. Выбор оказался прост: смерть или безусловное подчинение. Ты хорошо запомнишь этот урок, ф э м м е продолжил Эннай. Мы войдем в город, и сами возьмем то, что нам нужно. А теперь отвечай или сдохни. Уши, есть посредник. Да, выдохнула ведьма, проглотив гордость. Этот бой она позорно проиграла. Оставалось не проиграть ж и з н ь Заклинатель мог сломать ее так же легко, как она обычного человека. Сколько э в о л ю ц и й он прошел, чтобы набрать подобную мощь? Четыре или все пять? Кто, где? Получив ответ Энной, удовлетворенно кивнул и продолжил. Теперь он говорил спокойным, хозяйским тоном, отдавая распоряжение. Теперь слушай внимательно, чтобы получить город, нам нужно преодолеть три препятствия. Первое — титан. Вы и ваш звездный корабль ударите по нему. Это невозможно. м с т я щ и й ушел. э н о й коротко ударил ее, на этот раз физически, а не ментально, о д а р и л презрительной хлёсткой по щечинной, опрокинувшей на колени. Правая сторона лица мгновенно утратила чувствительность. В л е д я н о м отражении Тирея увидел, а что на ней медленно проступает пятипалый синий отпечаток, похожий на след химического ожога. Это тебе от меня на память, ф э м м е процедил э н о й Неудачники, слабые, жалкие. Где ваш корабль? Неизвестно. Его увёл Зак. С ним ушла часть наших. Тогда звезда, космодром. Вы ударите и блокируете космодром. На это у вас хватит силы и смелости. Она сама собиралась предложить это в процессе переговоров. Космодром важнейший узел, орбитальный лифт, связывающий город и звезду. Если захватить единственную точку снабжения, Космо будут вынуждены вступить в переговоры. т и у я вообще сомневалась, что звезда станет наносить орбитальные удары в черте города. Тектоническое оружие слишком разрушительно, но требовалось полностью исключить эту возможность, ведь в порыве отчаяния люди способны на все. Итак, Титан, звезда и третий ключ к городу. т и у е Мун, ты знаешь, где находятся к у б Он с о к р ы т место знает только его хранитель, пробормотала ведьма. Судорога невыносимой боли в и с т о ч н и к е вновь с к р у т и л а ее, б р о с и л а на холодные плиты стены. Новому хозяину явно не понравился ответ. Пожалуй, я все-таки убью тебя, равнодушно сказал заклинатель. Ты еще более бесполезна, чем я думал. Он не шутил. Осколок в умбре медленно отращивал шипы, готовые изнутри разорвать ее на части. Нет, подожди, я не знаю, где Куб, но знаю того, кто знает. Простонал от т е р е м о н сопротивляясь из последних сил. Еще пять минут назад она не могла представить, что будет так униженно вымаливать свою жизнь, извиваясь от боли и царапая лед прямо у ног неподвижного э н е я Смерть всегда казалась лучшим выбором. Она не боялась шагнуть за грань. Но сейчас на пороге города, в одном шаге от победы и мести, такой исход показался идиотским трагефарсом. в и д ь м а вдруг отчетливо осознала, что цепляется за жизнь не по собственной воле. Так гордая т и р а я Мон, легат первого легиона, лучше умерла бы, чем позволила сделать себя марионеткой. Но лунная ведьма, одержимая тьмой, предпочитала выжить любой ценой. Последний шанс, фэммэ. произнес Энай мне плевать как но ты узнаешь и л и у м р ё ш ь ты всё хорошо поняла да я поняла с трудом выдохнула ведьма тщетно пытаясь подняться на четвереньки я узнаю рад что мы договорились издевательски проговорил Энай остальные инструкции получишь позднее что у тебя есть вопросы только один Терэмон наконец сменила позу блеющей кошки на вертикальную. Тебе известно, что произошло с Левшой. Об этом скоро спросишь его самого. Фэммэ.